Магистр дьявольского культа. Глава 10. Высокомерие. Часть 5. Вэннин стоял неподвижно со слегка опущенной головой и с руками, безвольно свисающими вдоль тела, словно марионетка, ожидающая приказа своего хозяина. Лицо призрачного генерала было бледным и изящным, и могло бы считаться красивым в своей меланхолии. Однако глаза его, не имевшие зрачков и подёрнутые амбелессой дымкой и изломанные тёмные линиями, тянущимися от щек к лицу, превращали меланхолию в устрашающую мрачность. Полы и рукава его одеяния были изорваны в лохмотья, обнажая такие же пепельные в цвет лица щиколотки и запястья, закованные в железные кандалы с цепями. Именно они издавали звон, когда Внин тащил их по земле при ходьбе. И если же он останавливался, то вновь воцарялась гробовая тишина. Не трудно было догадаться, почему заклинатели трепетали от ужаса. Но и вы, Усянь, волновался не меньше них. Напротив, недоброе предчувствие, свербевшее в его груди, превратилось в настоящую бушующую бурю. Дело вовсе не в том, что Вэнин не должен был находиться здесь, а в том, что его вообще не должно было быть в этом мире. Его обратили в прах еще до осады горы Луаньцзан. Услышав, как заклинатели на разный лад повторяют имя Вэнь Нина, Дзиньлин, до этого направлявший свой меч на статую, развернулся в другую сторону. Богиня-пожирательница душ, заметив, что он отвлекся, беспрепятственно протянула руку и схватила его. Увидев, как она открыла свой каменный рот и тащит дзинь-лина к лицу, Вэйусянь понял, что времени на размышления нет. Он вновь поднес бамбуковую флейту к губам. Руки его слегка дрожали, потому звуки выходили нечеткими». Кроме того, музыкальный инструмент был изготовлен в спешке, и извлекаемые трели получались грубыми и неприятными на слух. Но, тем не менее, уже с первыми нотами Вэннин начал двигаться. В мгновение ока он оказался перед богиней-пожирательницей душ и ударил ее ребром ладони. Шея статуи затрещала, ажи, И, хотя тело ее не сдвинулось с места, голова от удара такой силой перекрутилась на сто восемьдесят градусов. Теперь ее лицо было обращено в ту же сторону, что и спина, но она по-прежнему продолжала улыбаться. Ваннин нанес ей еще один удар, и кисть богини, крепко вцепившаяся в дзинелина, начисто откололась. Она склонилась, чтобы посмотреть на запястья, ощетинившиеся осколками. Но вместо того, чтобы вернуть на место голову, статуя развернулась всем телом и теперь стояла к Вэнь Нину лицом и спиной одновременно. Вэусянь не мог позволить себе расслабиться ни на секунду. Сделав глубокий вдох, Он приказал призрачному генералу атаковать. Но уже через несколько мгновений новая волна сильнейшего потрясения накрыла Вэй Усяня. Низкоуровневые мертвецы были не в состоянии мыслить самостоятельно, они нуждались в приказах заклинателя, чтобы действовать осмысленно. Могучие и лютые мертвецы же напротив чаще всего испытывали такую ярость, что всё время пребывали в бессознательном исступлении. Но Вэннин был совсем другим. И его преобразила сам выусянь, а это значило, что его с лёгкостью можно назвать сильнейшим, лютым мертвецом во всём мире. Он был единственным из всех, кто способен к мыслительным процессам И кто находился в сознании, кроме отсутствия страха перед увечьями, огнём, холодом, ядом и всем остальным, чего боятся живые, он ничем не отличался от человека. Но здесь и сейчас на горе Дафан в Нин был не совсем в сознании. Его ошерамили тревожные крики, прокатившиеся по толпе. Веннин поколебался, но все же, работая руками и ногами, смог повалить богиню на землю. Он подобрал лежавший неподалеку камень размером больше человеческого роста, занес его над телом статуи и с огромной силой начал лупить им по богине. Каждый удар его громом грохотал в ночном небе. Вэннин не остановилась до тех пор, пока каменное тело богини-пожирательницы душ не было раскрошено в пыль. Из кучи белых камней, разлетевшихся по земле, выкатилась мраморная, отшлифованная сфера, испускающая мягкий белоснежный свет. Это было ядро, в которое сжались камни. пожранные богиней души десяти или около того людей. Если его аккуратно взять и отнести жертвам, то некоторые из них, чьи души поглотили недавно, могли бы вернуться к жизни. Однако сейчас никто и шагу не попытался сделать, чтобы поднять сферу. Мечи, только что нацеленные на богиню, сменили направление. Один из заклинателей завопил во всю глотку. Окружайте его! Кое-кто нерешительно подержал его, но большинство всё же колебались и медленно отступали назад. Тогда заклинатель вновь закричал. Мои собратья-заклинатели, мы должны преградить ему путь, чтобы он не сбежал перед нами сам Вэннин. Эти слова убедили толпу. Что значит обычный пожратель душ против призрачного генерала? Хотя причина, по которой он вдруг оказался здесь, неизвестна, но зато совершенно ясным было то, что убийство хоть тысячи пожирающих душу монстров даже близко нельзя сравнить с захватом одного единственного Вэннина. В конце концов, он был самым послушным бешеным псом подле своего хозяина, старейшины Илин, разрывавшим на куски любого без малейших возражений. Если им удастся захватить призрачного генерала, то все они несомненно прославятся в кругах заклинателей и быстро выстроят себе лестницу к успеху. А ведь, выходя на ночную охоту на гору Дафань, максимум на что они рассчитывали? Были навыки монстры или злые духи. В конце концов, многие заклинатели выразили свою заинтересованность одобрительными криками. Но тем, кто постарше и кто видел своими собственными глазами, каким свирепым, может быть, Вэнь-Нин, до сих пор остерегались приближаться. Тогда тот же самый заклинатель вновь прокричал. «Чего вы боитесь? Старейшины Элина ведь сейчас здесь нет!» Подумав еще немного, даже самые осторожные заклинатели все же согласились с ним. «И правда...» Чего им было опасаться? Хозяина этого бешеного пса мы уже давно распылили в ничто. Приободрившись, заклинатели окружили Вэннина и сделали резкий шаг вперёд. В ответ призрачный генерал взмахнул рукой, и чёрные железные цепи со звоном пронеслись по кругу, ударив по мечам так, Что направление их лезвий скосились в сторону. Затем он молниеносно сделал большой шаг вперёд, схватил ближайшего к нему заклинателя за шею и легко поднял его над землёй. Увидев развернувшуюся перед ним картину, Вэй Усянь понял, что три лефлейты были слишком торопливы и риские. И потому продолжили пробуждать в ней нежность до убийства. Чтобы заглушить её, вы усяню успокоился и уверенно заиграл другую мелодию. А она как-то сама собой всплыла в его памяти. Её трелями теперь расслабляли и умиротворяли в отличие от нарасчит гротескной и пронзительной мелодии, звучавшей только что. Едва заслышав новый звук, Вэнь-Нин замер и медленно повернулся в его направлении. Вэусянь остался стоять на месте, уставившись в белесные глаза без зрачков. В ту же секунду Вэнь-Нин ослабил хватку и заклинатель неловко плюхнулся на землю. Ризричный генерал вновь опустил руки вдоль тела и медленно пошёл к Вэй Усяню. Он ступал, склонив голову, и громко звенет цепями им, как будто удручённый и подавленный чем-то. Вэй Усянь продолжал играть на флейте и постепенно отступал назад, ведя за собой Вэньнина. Пройдя немного, Оба вошли в лес, и тут вдруг в выусене уловил освежающий аромат сандалового дерева. В ту же секунду он врезался в кого-то спиной. Резкая боль пронзила его запястье, и мелодия немедленно прекратилась. В голове в выусене промелькнуло: "Только не это". И он обернулся. Взгляд его столкнулся с глазами Лань Ван Дзи такого светлого цвета, что казалось, словно от них веяло холодом в буквальном смысле. Дело приняло совсем дурной оборот. Лань Ван Дзи уже приходилось видеть, как Вэй Усянь повелевал мертвецами, играя на флейте. А одной рукой Лань Ванцзин продолжал крепко держать Вэй Усяня. Вэй Нин стоял неподвижно примерно в двух цзанах и медленно оглядывался по сторонам, словно ища, куда же вдруг исчезла мелодия флейты. В чаще леса замелькали огни факелов и послышались человеческие голоса. Вэй Усянь быстро обдумал свое положение и в итоге заключил. Что с того, что Лань Ван Дзи и раньше видел, как именно он подчинял мертвецов? На свете жили десятки тысяч людей, которые умели играть на флейте, а из тех, кто копировал его способ контроля над трупами, можно было бы собрать целый орден. «Нет!» Он ни за что не признается. Вэй Усянь решительно проигнорировал руку, что держала его, и продолжил играть. На этот раз мелодия зазвучала быстрее, словно бронила или прогоняла. Дыхание его было неровным, и каждая нота будто трескалась в конце, звуча остро, пронзительно и неприятно. Внезапно Лань Ванцзи усилил хватку, почти ломая Вэй Усяню за запястье. Пальцы его сами собой разжались от боли, и бамбуковая флейта упала на землю. Но к счастью, его приказы остались достаточно ясными. Вэньин быстро отступил назад и беззвучно растворился в тёмном и мрачном лесу. Вэй Усянь испугался, что Лань Ван Дзи бросится за ним в погоню, так что он схватил его в ответ. Но к его вещему удивлению Лань Ван Дзи не удостоила Вэнь Нина ни единым взглядом. Вместо этого он все это время пристально смотрел на Вэй Усяня. Так эти двое и стояли, молча уставившись друг на друга, и крепко сжав запястье оппонента. И тут появился Дзянь Чен. Он проявил терпение и спокойно ждал окончания ночной охоты в ступнях Будды. Но не успел он прикончить и пиалы чая, как с горы до Фань прибежал запыхавшийся учник и рассказал, с каким сильным и свирепым существом они столкнулись. Вот таких новостей им в сердце его заколотилось как бешеное, и Дзэнчен со всех ног поспешил обратно. Он тревожно прокричал: "Алин! Дзянялена только что чуть не лишился души, но сейчас всё было уже хорошо, и он твёрдо стоял на ногах. Дядя Убедившись, что его племянник в безопасности, Зян Чен наконец успокоился. Уже через секунду вернулся в своё обычное состояние духа и сердито забронился. "Разве у тебя нет при себе сигнальных огней? Или ты не знаешь, что их нужно использовать, когда сталкиваешься с такой опасной тварью? Зачем ты так храбришься? А ну идём сюда." Но Дзиннилин тоже пребывал не в лучшем расположении духа от того, что ему так и не удалось схватить богиню-пожирательницу душ, и он сердито ответил, «А разве не ты мне сказал, чтобы я победил во что бы то ни стало, и если я ее не поймаю, то не сметь больше показываться тебе на глаза?» Дзянь Чен захотел ударить несносного мальчишку так сильно, чтобы тот залетел обратно в живот своей матери. Но все же он и вправду так сказал, и не мог отказываться от своих слов. Все, что ему оставалось, это повернуться к заклинателям, что валялись на земле без движения, и едко заметить». Ты же это завари, что так знатно делала вас. Среди заклинателей в пёстрых одеждах различных кланов также присутствовала группа замаскированных адептов ордена Юньмэн Дзян. Дзян Чен приказал им тайно помочь Дзинелину, если тот не сможет справиться сам. Один из заклинателей всё ещё никак не мог отойти от шока. И, заикаясь, промямлил. «Клава! Клава Ордена! Это был Ваннин!» Дзянь Чен подумал было, что слух подвел его. «Что ты сказал?» Тот же мужчина ответил. «Ваннин вернулся в этот мир!» тоже мгновение потрясения, отвращения, гнев и недоверие отразилось на лице Дзяньчена. После продолжительного молчания он наконец заговорил. Эту тварь повергли на глазах у всех уже много лет назад. Как он мог вернуться? А депт Ордена Юнь Мэн Дзян, довольно ответственный старший, много повидавший на своем веку, с жаром ответил. «Но это и вправду был Вэн Нин! Никакой ошибки быть не может! Мои глаза мне не лгут!» И тут он внезапно указал в сторону. «Это он его призвал!» Вэй Усянь все так же стоял, вцепившись в Лань Ван Дзи, И не желая отступать, внезапно они оказались в центре всеобщего внимания. Мечущий молнии взгляд Дзянчена остановился на Вэй Усяне. Через секунду губы Дзянчена расплылись в кривой усмешке, а его левая рука вновь принялась бессознательно поглаживать кольцо. Он почти ласково сказал: Так, так. Значит, ты всё же вернулся? Он резко отнял руку от кольца, и в ней оказался длинный кнут. Кнут был очень тонким и в полном соответствии со своим именем представлял собой луч из попеляющей фиолетовой молнии, будто только что сошедшей с грозового неба. Дзянь Чен замахнулся, и электрические вспышки замелькали в воздухе. Не успел Вы У Сянь сделать ни единого шага, как Хань Ванди уже разместил перед ним свой гуцюй. Полилась уверенная мелодия, будто бы камни бросали в воду, возмущая её тысячами и тысячами колебаний. Звуки гуцини отражались в воздухе бесчисленными волнеряби и сталкивались с фиолетовыми всплохами дзидяня. Первые при этом искажались, а последние тускнели. Все раздумия от Зяньчена на тему «Не вступать в открытый конфликт с Лань Ванзи, чтобы не ссориться с клоном Лань, как кошка языком слезала». Ночное небо над горой Дафани то вдруг вспыхивало фиолетовым, то вдруг становилось светлым, словно днём. Порой ревёл оглушающий гром, а порой резко разлетались звуковые волны и гуцинья. Все остальные заклинатели предусмотрительно отошли на безопасное расстояние и теперь наблюдали за происходящим со стороны. До смерти напуганные, они всё же продолжали созерцать в священном ужасе. В конце концов, когда ещё им представится шанс своими собственными глазами лицезреть, как два прославленных сокланателя из именитых кланов сражаются в открытую. Все они, без исключения, жаждали жестокой и напряжённой схватки. Были среди них и те, У кого в голове мелькали и невысказанные надежды на то, что мирное сосуществование кланов Лань и Дзян прекратится, что сулило интересные повороты событий. В это время Фэй Усянь наконец терпеливо дождался подходящего момента и сорвался с места. Толпа была поражена Дзянь Чен не ударил его кнутом только потому, что Лань Ван Дзи защищал его. Бежать в такой момент было равносильно смерти. И действительно, Дзянь Чен словно отрастил глаза на спине, и стоило выусенью выбежать из зоны защиты Лань Ван Дзи, как он тут же использовал свой шанс. Дзидянь хлестко щелкнул в воздухе, с своими хищными изгибами, походя на ядовитого дракона, и приземлился аккурат в центр спины Вэй Усяня. Вэй Усянь отлетел бы вперёд от такого удара, и если бы не ослик, что преградил ему путь, то он точно врезался бы в дерево. И Лань Ванцзин, и Дзэн Чэн тут же прекратили сражаться и оба застыли, как вкопанные. Вэусянь потер поясницу и, опираясь на осла, поднялся на ноги. На всякий случай спрятался за ним и гнозавопил. «Ну вот сена! Раз ты из именитого клана, то и вправду волен делать все, что тебе вздумается! Можешь даже побить кого хочешь! Ай-яй-яй!» Дзяньчен был поражен и взбешен одновременно. Что за ерунда? Уникальная способность Дзидяня состояла в том, что при ударе он разделял душу и тело, если оно было одержимо злым духом. Захватчик без всяких исключений изгонялся из жертвы. Но Фэй У Сянь продолжал двигаться, как ни в чём не бывало, даже после того, как Дзидянь ударил его. Этому могло быть только одно объяснение. Он не захватывал это. Вэй Усянь подумал. «Конечно, Дзэй Дзянь не смог изгнать мою душу. Ничего тела я не крал. Мне пожертвовали его добровольно и без моего на то согласия». Замешательство читалось на лице Дзянь Чена, и он вновь приготовился ударить кнутом, как вдруг Лань Дзин и закричал. «Глава Ордена Дзян, может быть, хватит? Всё-таки это же Дзидянь!» Для такого высокорангового магического оружия, как Дзидянь, было совершенно невозможно ошибиться при первом ударе и преуспеть во втором. Если дух не вышел из жертвы в первый раз, значит, не выйдет и через сотню. И если тело не захватывали, то ничего не могло измениться. В итоге Окриг Дзин и заставил Дзянь Чэна, который больше всего пекся о своей репутации, замереть на месте. Но всё же, если перед ним стояла Не Вэй Усянь, то у кого же ещё хватило сил, чтобы призвать и приказывать Вэньнину? Дзянь Чен раздумывал и так, и эдак, но все равно никак не мог смириться с фактами. Он ткнул пальцем в сторону Вэусяня и процедил сквозь зубы. «Эх, кто же ты тогда такой?» Какой-то особо любопытный зевака наконец решился вставить свои пять копеек. Он откашлялся и заговорил. А глава Уртина Дзян. Вы скорее всего не обращайте внимания на такие вещи, и потому не в курсе происходящего вам. Мось сегодня Юй приходит со бывшим главой клана Дзин. <coughs> в общем, он был приглашённым учеником ордена Лань Лин Дзин. Но уровень его духовных сил низок, и в учении он небрежен, да ещё и к тому же Он домогался своих товарищей, и в итоге его вышвырнули обратно домой. А ещё я слышала, что он слетел с катушек. Э, по-моему, он просто не смог смириться с тем, что слишком слаб для того, чтобы следовать достойному пути, и свернул на скользкую дорожку. Старишна Илин не стал бы захватывать это тело. Дзянь Чен поинтересовался. «Это еще почему?» «Потому что это тело...» Кто-то не смог удержаться от комментария. «Потому что это тело обрезанного рукава!» Дзянь Чен нахмурил брови. Взгляд, который он все это время не отрывал от Веусяня, наполнился еще большим отвращением. К его делу можно было добавить еще кое-что, но теперь уже никто не осмелился озвучивать свои соображения перед лицом Дзянь Чена. Хотя слава его была более чем позорна, все же люди признавали, что до того... Как старишна Илин, вы все не предал орден Юньмэнцян. Он созвёл очень красивым, молодым мужчиной и талантливым заклинателем, владеющим всеми шестью искусствами. Его описывали как живого и никогда не унывающего человека, и в списке всех молодых господ заклинателей он значился четвёртым. В то же время сварливый и злопамятный глава ордена Дзян стояло в этом списке только на пятом месте, так что Вэй Уся не обгонял его, потому большинство зевак и не решались упомянуть об этом. Вэй Ина все знали, как весьма легкомысленного и порой даже чуточку распутанного молодого человека, который любил резвиться с хорошенькими девушками. Никто не смог бы подсчитать, Скольким заклинательницам он вскружил голову, но среди них совершенно точно не было ни одного мужчины. Даже если бы он и захотел захватить чужое тело и сыскать отмщения, то, верный своим вкусам, он явно бы не выбрал полоумного обрезаного рукава с макияжем призрака висельника, который разъезжал по округе на осле и делил с ним яблоки. Кто-то ещё пропромотал? Нет, это точно не он. Его игра на флите просто ужасна. Это определённо было лишь неумелое копирование. Мастерство Старишни Илена было на порядок выше. Во время аннигиляции Солнцем Старишна Илен всю ночь простоял на поле сражения, играя на флите, Итак, искусно повелевая призрачной армией, словно они были живыми людьми, он устранял любые препятствия. Неважно, человек стоял перед ним или бог, он победил всех. И его музыка звучала так, словно её исполнял бессмертный и жалобный скрюж флейты непрекоемного сына клана Дзин, даже близко не напоминала её. И его музыка звучала так, словно её исполнял бессмертный, и жалобный скулёж флейты неприкаянного сына клана Дзинь даже близко не напоминал её. Как бы ни был ужасен Вэй Усянь, всё жем такое сравнение для него оскорбительно. Вэй Усянь слегка надулся про себя. Почему бы тебе самому не сыграть пару нот после более чем десятилетней в отсутствии практики? Да ещё и на дреной флейте, сделанной на скурую руку. Если её звучание будет приятным, то я преклонюсь перед тобой. Ещё секунду назад Дзянь Чэнь был твёрдо убеждён, что перед ним стоит Вэй Усянь. И кровь в его венах бурлила от ярости. Но сейчас Дзы Дянь ясно дал понять, что это не он. Кнут точно не стал бы врать и не мог ошибаться. Так что Дзы Дянь с усилием воли успокоился и подумал: "Так, сейчас мне нужно придумать предлог, чтобы забрать его с собой". а потом любым способом вытащить из него информацию. Под пытками он наверняка выдаст себя с головой или же сознается в чём угодно. Я ведь уже делал подобное раньше. Приняв решение, Дзян Чен сделал жест рукой. Адепты Ордена Юнь Мэн Дзян без слов поняли его намерение и подошли к своему главе. И осёл, и Вэйусянь в два счёта запрыгнули за спину Лань-Ван-Дзи. Вэйусянь страдальчески проложил руку к груди и воскликнул. «Ага, что это вы такое задумывали со мной сделать?» Лань-Ван-Дзи взглянул на него, смиряясь с его чрезвычайно бесцеремонным, шумным и театральным поведением. видя, что он не собирается отходить, но Дзяньчен сказал: "Второй, молодой господин Лань, ты умышленно препятствуешь мне". Вserde заклинателей все знали, как остервенело молодой глава клана Дзянь выискивал Вэй Усяня. Он скорее был поймал не того, а чем допустил хоть малейшую возможность возвращения старечной Илин в этот мир. Всех, кого он подозревал, Дянчен забирала в ордена Юньмэнцян и подвергал жестоким пыткам. И если он и отпускал кого-то, то несчастный был уже еле живым. А Лань Цзы Цюй произнёс: Главовэрд Ндянь, всё указывает на то, что тело Мо Синь Юя никто не захватывал. И если так, то зачем вам понадобился такой незначительный человек, как он? Ндянь Чэнь холодно ответил. Тогда зачем второй молодой господин Лань прикладывает столько усилий, чтобы защитить такого незначительного человека, как он? Сдавленный смех в Эусяне раздался, как гром среди ясного неба. Он произнес. «Голова Ордена Цян, своей настойчивостью вы ставите меня в очень неудобное положение». Дзянь Чен нахмурился. И его чутьё подсказывало, что этот человек точно не скажет ему ничего приятного. Он в усень продолжал: "Миам, благодарю вас за ваше внимание. Однако боюсь, что вы немного ошиблись. Даже если меня и привлекают мужчины, то это не значит, что мне нравятся все без разбора". Я готов бежать за любым, кто меня поманит. Например, меня совсем не интересуют мужчины вашего типа. Вэй Усянь намеренно старался вызвать у него раздражение. Дзянь Чэнь всегда ненавидел проигрывать в сравнении с кем-то, даже если это сравнение было совсем уж бессмысленным. И если бы кто-то сказал ему, что он не так хорош, Как какой-то случайный человек, тот Дзянчен вспылил бы и не смог бы думать ни о чём, кроме как превзойти своего соперника. Вот и сейчас, как я и ожидалось, лицо Дзянчена потемнело. Да неужели? Тогда позволь полюбопытствовать. Мужчины какого типа тебя интересуют? Вы высяня ответил. Какого типа? Ну, в общем-то, мне очень нравятся такие мужчины, как Хань Гуан Цюнь. Лань Ван Цзи не стал бы терпеть таких глупых и легкомысленных шуточек в свою сторону. И если Вэй Усяню удастся вызвать раздражение и у него, то Лань Ван Цзи определённо проведёт между ними черту и будет держаться от него подальше. раз оглушить и отогнать от себя двух людей одновременно два зайца одним выстрелом. Однако, услышав это, лань Ванди обернулся к нему. Его лицо не выражало никаких эмоций. Ты сам это сказал. Вэй Усянь. Угу. Лань Ванцзи вновь повернулся к Дянь Чэну и вежливо, но твёрдо сказал: "Ми я забираю этого человека в облачные глубины". Вы усянь. Что?